Я постараюсь собрать нужный артефакт, но держит ли он именно этого духа именно в этом теле, предсказать невозможно. Несколько раз по дороге в квартиру Шума-Шума Кумар возвращался к своей идее и уговаривал Витольда продать находку. В ответ получал категорический отказ. Ондер принял решение менять его не собирался. Или получаем все, или ничего. И Кумар смирился. Последнюю часть пути он раздумывал над поставленной чудом задачей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 Спросишь пленника, как его правильно связывать, и услышишь правду. Видка развяжет язык. Не уверен. Шас покусал губы. Не следует забывать о том, что наш друг еще здесь. Что ты имеешь в виду? Ты его пленил, а он не сбежал. Итар улыбнулся. Можно сделать вывод, что ты связал его правильно. Ммм, качнул головой. Звучит логично. Этот вывод Шаса понравился Витольду куда больше предыдущего.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 Но сейчас он нам мешает, ведь помолчал, взвешивая за и против, после чего неохотно произнес Где гарантия, что потеряв тело, дух не смуется? Сейчас он вроде запечатан. Но что случится, когда носитель умрет? Обычно запертый дух помирает вместе с телом, припомнил кумар лекцию по бесплотным мыслящим. Ты сам говорил, что о природе этой твари нам ни черта неизвестно. Пришла очередь Титара пожать плечами.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 все равно придется добывать. Именно добывать. В долг такую сумму им никто не даст. Отправляться на поиски железной крепости с артефактами, которые сможет создать итар до да двумя саблями, наивно. В общем, нужны серьезные вложения. Где взять? На первый взгляд казалось, что двум магам не составит труда добыть нужную сумму денег. Вокруг Человский город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 Ты никогда не задумывался над тем, что челы делают со старыми деньгами? С ветками, потрепанными, порванными. — Сжигают, наверное. — Сначала рубят, — наставительно сообщил итар. Но в целом правильно, сжигают. А где? И только задумался. Он понимал, что говорить, где найдут, там и сжигают, неверно. У нас же он, в отличие от шустрого кумара, не вникал. — Короче, — продолжил Шас.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 «Когда все закончится, я лично сожгу столько денег, сколько мы э, одолжим». «Сожжешь?» – недоверчиво спросил Чуд. «Сожгу», – менее уверенно подтвердил шас. «Ты ведь сам говорил, что понятие «деньги» перестанет для нас существовать». Витольд поерзал на старом диване, подергал себя замочку уха, недоверчиво покосился на компаньона, но потом все-таки выдавил. «В общем, мне твоя схема». Наверное, нравится. Кумар облегченно вздохнул. Спящий проснувшийся. А я уж думал, ты снова откажешься. Но, насколько я понимаю, не все так просто, как ты рассказываешь, иначе бы хранилище очередь из наших выстраивалась. Да уж, согласился Витар. Определенные сложности есть. Они поняли, что он заперт. Это плохо.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 До да проклятых!